каждого содержателя гостиницы приветствовал открытой улыбкой но встреча со стражем особенно с морейн произвела на него глубокое впечатление на нее он взирал откровенно открыв рот одно дело знать что айсид дай помогал ребятам совсем другое узреть воочию ее появление на кухне потом мастер Гил низко поклонился добро пожаловать в благословение королевы аайедай будьте мои гостей хотя я полагаю Вы пожелаете остановиться во дворце у Элайды Седай вместе с теми Айс Седай, что привезли уже дракона. Вновь поклонившись, он бросил на Ранда быстрый обеспокоенный взгляд. Конечно, замечательно, что он не отзывался дурно об Айс Седай, но не то же самое говорить, что ему очень хочется, чтобы кто-то из Айс Седай ночевал под одной с ним крышей. Ранд ободряюще кивнул мастеру дилу пытаясь.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 Рант обменялся мимолетным взглядом с Перрином, который сразу же опустил глаза. Что-то было не так с глазами Перрина, и он был молчалив. Перрин всегда отличался немногословием, но молчуном никогда не слыл. Сейчас же он вообще не сказал еще ни слова. Наверное, слишком много людей, сказал Рант. С вашего позволения, мастер Гил сказала Морейн, так будто решила преподнести это в качестве дара. Очень просто сделать так, чтобы эту улицу крысы обходили стороной. Если повезет, крысы даже не поймут, что их сюда не подпускают. От последних слов мастер Гил нахмурился, но поклонился, принимая предложение Морейн. Если вы уверены, что не хотите остановиться во дворце, а дай. — А где Мэт? Вдруг спросил Найнив. Она сказала, что он тоже здесь, наверху, — ответил Ранд. Он неважно себя чувствует. Найни вскинула голову. Он болен? Крысы пусть останутся для нее. А сама я займусь Мэтом. Ранд, сейчас же проводи меня к нему. — Все ступайте наверх, — сказала Морейн. — Через несколько минут я подойду к вам. Мы тут толпимся в кухне мастера Гилла, а было бы лучше собраться где-нибудь в тихом уголке. В ее словах слышался явный подтекст. Не мозольте глаза, время скрываться еще не миновало. Идемте, — сказал Рант, — поднимемся через черный ход. Двуреченцы потянулись за ним плотной группой к задней лестнице, оставив Ай-Седа и Стража на кухне вместе с мастером Гиллом.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 что их хотят видеть. А потом ты, — улыбнулась она, — будто шарик, появившийся из ниоткуда в руке Министреля. — А где Министрель? — спросил Перрин. — Он с вами? — живот уранда скрутила, и радостное настроение от встречи с вновь обретенными друзьями сразу испортилось. Будь то туча набежала на солнце. Том погиб. — Я думаю, что он погиб.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 За кого себя выдаешь? Не болен? На них смерила Ранда под презрительным взглядом, быстро проходя мимо него, уже снимая с плеча свою сумку. Все изменилось, просклежетал Мэт. Как я могу быть уверен? Перрин? Это ты? Ты изменился, правда? Смех Мэта больше походил на кашель. О, да! Уж ты-то изменился! К изумлению Ранда Перрина насел на край другой кровати, сжав голову руками и уставясь в пол. Сухой, кашляющий смех Мэтта будто ножом пронзал Перрина. Найниф опустилась на колени возле кровати Мэтта и приложила ладонь к его лицу, сдвинув повязку на голове парня. Мэт отдернулся от нее с презрительным видом. Подернутые пеленой глаза его блестели. — Ты горишь, — сказал Найнив, но с таким жаром ты вряд ли потел бы так обильно. Она не могла скрыть беспокойство в голосе. — Рант, принеси-ка с как можно больше холодной воды и чистых кусков материи. Сначала, Мэт, я собью тебе жар и... — Хорошенькая Найниф! — словно сплюнул Мэт. Мудрой ведь не положено думать о себе, как о женщине. — Как о хорошенькой женщине. — А ты ведь думаешь, правда?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 И у тебя есть с нею и другое общее, правда? Мечты. О чем ты теперь мечтаешь?» Эгвейн на шаг отступила от кровати. «На время соглядатые темного нам не грозят», — сообщила Морейн, входя в комнату в сопровождении Лана. Едва она перешагнула порог, ее взор упал на Мэтта, и она зашипела, словно дотронулась до раскаленной плиты. «Прочь от него!» Найниф не двинулась с места, лишь удивленно оглянулась на Айзе Седай. Два быстрых шага, и Морейн схватила мудрую подмышки и потащила от кровати, как мешок с зерном. Найниф вырвалась и протестовала, но Морейн не отпускала ее, пока та не оказалась подальше от кровати Мэтта. Встав на ноги, мудрая продолжала возмущаться, гневно оправляя одежду, но Морейн совершенно ее игнорировала.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 Морейн медленно протянула руку и положила ее невесомо ему на колено, двинула ладонь к его груди. От ее прикосновения Мэтта сотрясли судороги, содрогание омерзения, спазматически скрутило тело, и он вдруг выбросил вперед руку, нанося по лицу Морейн режущий удар кинжалом, в рукояти которого сверкнул рубин. Лан только что стоял в дверях и...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 Он мог бы определить, насколько оно близко, и Машадар протягивал бы его дух до тех пор, пока кости его не вспомнили, что именно такое зло поглотило то войско. Повелители ужаса, исчезающих, троллоков, и же с ними, некоторые друзья темного тоже могут ощущать его. Те, кто поистине отдал в свои души. Но ничего не поделаешь».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 Ранд чуть ли не наяву видел горящие башни, пламя, пробивающиеся через купола, грабящих и рыскающих по изгибающимся улицам и аллеям внутреннего города троллоков. Объятый огнем дворец, и Лейн, и Гавин, и Моргейс, мертвые. Пока еще нет, рассеянно обронила Морейн. Она по-прежнему изучала это если нам удастся отыскать способ выбраться из Кемлина, У полулюдей тогда исчезнет интерес к городу, если... Так много, если. Лучше бы мы все умерли, — заявил друг Перрин, и Ранд чуть не подпрыгнул, когда эти слова эхом отозвались в его мыслях. Перрин по-прежнему сидел уставясь в пол, теперь свирепо и зло, и голос его был полон горечи. Сюду.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 Терин поднял голову, взглянул на Мурейн. и Ранд вздрогнул. Радужки глаз у его друга были скорее желтыми, чем коричневыми. С растрепанными лохмами напряженностью его взгляда в нем было что-то такое. Ранду никак не удавалось ухватить это что-то, чтобы определить в точности. Терин заговорил с мягкой решительностью, которая придала его словам больше веса, чем в случае, если бы он кричал.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 в оставшемся прежнем оскале рычании. Казалось, все его силы отдано тому, чтобы дотянуться до Морейн кинжалом, который Лан удерживал недвижимым. — Или вы забыли? Первин смущенно пожал плечами и без слов развел руками. — Что с ним случилось? — спросила Эгвейн. Она и не вдобавила. — Это заразно.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 Держитесь вместе, найдите местечко, где вы будете не слишком на виду, но оставьте меня. Я сделаю для него, что смогу».